Глава 10. Второе задание царя Данияра. Весь следующий день я читала книги, смотрела фильмы, иногда поглядывала и на ягу. Она скучала в моем кабинете. Одета ведьма на этот раз была нормально, в новое бежевое платье до колена. Подозреваю, что это подарок Вовчика, у меня в гардеробе такого не было. Накрашена неярка, сидит, долистывает букварь. Хорошо хоть посетителей нет, не ляпнет ничего лишнего. Мурчик вернулся до заката. Купава как раз принесла ужин мне и миску сметаны коту. Он милостиво кивнул, искоса взглянул на миску, но на еду набрасываться не спешил и вообще на голодного похож не был. Фа, устал, выдохнул Мурчик, как только девушка скрылась за дверью. Привет, тебе принес от коще. Коли со змеем, чего не так пойдет, кощей на твою сторону встанет. «Лучше до того не доводить, конечно, это так, на всякий случай, чтобы нам с тобой спокойнее было». «Ты к кощею бегал?» — недоверчиво спросила я. Свах из тебя получше, чем ведьма», — мурлыкнул кот. «Пока и кощее и Милане довольны, а бессмертный капризный, ему попробуй угоди». «Зачем ты ходил к кощею? я нахмурилась. «Тебе что за печаль?» — неожиданно огрызнулся Мурчик. «Поговорить хотел. Обещал же, что благополучно проведу тебя через все задания отбора. А как? Это уж мое дело. Змей на тебя глаз положил. Коли замуж за него не хочешь, надо поддержкой Кощеевой заручиться. А то ведь и впрямь змей украсть тебя может. Или силы удержать, выручая тебя потом». И Кащей так легко согласился помочь в случае чего? «Разговор не нравился мне все больше и больше». Не похож кощей на бескорыстного благодетеля. Со мной он вроде как уже расплатился своим омолаживающим вареньем. С какой стати бессмертному злодею в случае чего спешит ко мне на помощь? Насколько я поняла, они со змеем старые приятели, и из-за меня портить отношения им не имеет смысла. Что-то тут не так. Вот и Мурчик темнит, ни с того ни с сего огрызается. Согласился, согласился, ворчливо сказал кот. Что ты ему пообещал взамен? Без обиняков спросила я. «Тебя это не касается», — буркнул он. «Что ж вы все бабы такие любопытные? Потом как-нибудь расскажу. Кощей сейчас так доволен, что с ним сторговаться нетрудно». «Все, хватит! Будешь дальше спрашивать, до ночи уйду», — отрезал Мурчик. Я машинально ковыряла мелкую кашу и кусочки мяса в миске. Кот действительно может психануть и куда-нибудь уйти, чтобы я не донимала вопросами. Придется поверить на слово. Пока что Мурчик каждый шаг рассчитывал верно и избавлял меня от проблем. Надеюсь, от таинственного договора ученого кота с Кощеем вреда никому не будет. Несколько дней до собрания невест прошли тихо. Мы с Мурчиком дочитали американскую трагедию и взялись за рассказы, а потом и романы Дафны Дюмарье. Иногда заглядывал царевич Елисей. В таких случаях я тут же переключала блюда на лесную избушку и делала вид, что наблюдаю за докликой. Царевич при ученом коте вел себя на удивление прилично. Спрашивал, удобно ли мне здесь и не нужно ли чего, бросал томные взгляды, но дальше этого не шел. Накануне отбора Елисей все же застал меня одну. «Наконец-то нет этого наглого кота», — с облегчением выпалил царевич. «Зачем он только тебе нужен? Шныряет по терему нечисть такая, глазищами сверкает, да еще и разговаривает. Елисей поморщился. «Злой дух, он не иначе!» «Угу», — скучным голосом согласилась я. «Кот злой дух, я ведьма, так что он рядом со мной на своём месте». Царевич поморщился, но тему развивать не стал. Вместо этого принял умильный вид и проникновенным голосом спросил. «Ты подумала, краса моя, пойдёшь за меня замуж?» Я еле сдержала нервный смешок. «Интересно, есть ли в лукоморье хоть одна женщина, которая захочет выйти за царевича Елисея?» Я живо представила, как он развалился на печи в избушке и требует выставить из дома нечисть. Если выбирать между ним и котом, то я однозначно за Мурчика. «Нет», — решительно сказала я. «Мы слишком разные. Счастья у нас не будет. Как ведьма тебе говорю. У меня жизнь налажена, я ее менять не собираюсь. В избушке со мной живут Мурчик, Домовой доклик и Филин Свет. Тебе там вряд ли понравится». «Да кому ж Домовой не понравится, коли он за домом как надо следит?» В глазах Елисея появился маниакальный блеск. «У нас в тереме тоже домовые вроде есть, и ничем никому не мешают. Я и не вижу их годами, а филин свет — это же сокровище. Даже у царя такой птицы нет. Кота только подальше от меня держи, и мы прекрасно уживёмся. Может, Мурчика вообще на улицу выставить?» — прищурилась я. — Так коту на улице самое место, — радостно согласился жених предупредительно раздалось из-за двери. Царевич неприязненно сморщился. Мурчик пролез в щель снизу и, распушив хвост, прошелся по комнате. «И кто же нашей Олесе помогать будет?» Кот запрыгнул на стол и принялся сверлить взглядом Елисея. «Может, ты, царевич, сам мышей в избе станешь?» На меня Мурчик даже не взглянул. «Мыши? А, а что мыши?» — невразумительно забормотал Елисей. Филин свет мышей ловит. «А может, ты, царевич, задание царя-батюшки выполнять с Олеси отправишься?» Настойчиво добивал его Мурчик. «Грозу за место меня успокоишь, а? В ступе с егой полетаешь, к кощею, к Змею, к кому там еще царь Данияр ее отправит?» «Да зачем ей те задания-то?» Елисей встряхнулся и тоже заговорил напористо. Коли замуж за меня пойти, согласишься?» Он повернулся ко мне. «Так и задание царски исполнять дальше не придётся. Как царь-батюшка-невест завтра соберёт, так и зайдём да объявим, что ты теперь мне невеста. И царь доволен будет, и от отбора сразу избавишься». «Я же сказала, что не выйду за тебя замуж». Я начинала терять терпение. «А нет, и суда нет», — проурчал Мурчик. «Ну как, царевич, полетишь с Олесей задание выполнять?» «Вдруг да покоришь её сердце?» «На такие задания разве что безумный полетит», — еле слышно ответил Елисей, глядя на меня. «Ты, краса моя, не знаешь, не ведаешь, что царь-батюшка задумал. Он от змея Горыныча получить что-то хочет ценное. Что не говорит, но змей с этой вещью добром не расстанется. А последнее задание...» Он покосился на дверь. «Разве что самоубивец его выполнять будет». Кот нарочито громко вздохнул. Я невольно улыбнулась. Елисей старательно создавал атмосферу таинственных опасностей, а Мурчик разрушал ее за пару секунд одним вздохом. «Вот зря смеешься!» Елисей придвинулся поближе и зашептал еще тише. «Богатыря царь расколдовать прикажет». «Это какого ж богатыря?» Без притворства заинтересовался Мурчик. «Я вроде про лукоморье все знаю, а о богатыря заколдованном не слыхал». Я вопросительно взглянула на Елисея. «Учёному коту я доверяю больше, чем блудливому и трусливому царевичу. Раз говорит баюн, что нет такого, значит и правда нет». «Не слыхал, потому что сидишь в глуши у Олеси под крылышком и сметанку лопаешь», раздражённо прошипел Елисей. Я уже открыла было рот, чтобы дать отпор в конец обнаглевшему жениху, однако вовремя перехватила предостерегающий взгляд Мурчика. «Сижу, лопаю». Я отрабатываю эту сметанку, между прочим, и в избе, и в царском тереме, почти мирно отозвался кот. Так что за богатырь у нас в Лукоморье заколдован. Откель он взялся. И наземный, что ли, какой? Никто того не ведает. Таинственным шепотом принялся просвещать насмурчиком царевич Елисей. Да только пришел несколько лет назад какой-то сильный витязь на бой с кощеем. Бились они три дня и три ночи и взял кощей вверх. Небо в тот миг надвое по всему лукоморью молнии раскололо. Гром такой был, что лошадей с ног сбивало. И никто с сей поры богатыря того не видал ни живым, ни мертвым. Слух только прошел, что заколдовал его кощей Бессмертный. Мурчик закатил глаза. «Не видали, конечно, потому что нет там никакого витязя, ни заколдованного, ни живого, ни мертвого», насмешливо сказал он. «И не было никогда». Я у Кощея в услужении был, его дела знаю. Не бился он с богатырями. Уж тем более по три дня и три ночи. Ну, был случай, невесту чужую Кощею украл, жених спасать явился. Так они с бессмертным на словах разобрались, наливочки выпили и ушла себе пара на все четыре стороны. Кощей-то не знал, что у девицы жених есть. Да и девка попалась с таким характером, что Кощей бы сам ее в тот же день назад отправил. А больше я там не то что от важных витязей, а вообще никаких мужчин не припомню. Ну что, хозяйка, задания царские выполнять будем? Будем. Я чуть отступила от Елисея. За время своего рассказа царевич успел прижаться ко мне и уже тянул руки к талии. И вот еще что. Нам до полной луны невесту тебе найти надо. Так может тебе самому кто-нибудь глянется? Кроме меня, поспешно добавила я. А я тебя подожду, усмехнулся Елисей. «Как захочешь назад домой от заданий царских вернуться, только скажи, краса моя, сразу женюсь, свадьбу на всё лукоморье сыграем». У меня в голове вертелся вопрос, за чей счёт царевич собрался устроить банкет для всего лукоморья. «Впрочем, это уже не моя забота. Замуж за Елисея я не собираюсь. Лучше пережить месяц царских заданий, чем получить такого супруга. Правда, что ли, богатыря нет?» – спросила я мужчика, когда царевич наконец убрался из комнаты. Елисей так уверенно рассказывал про расколутое небо. «И небо молнии раскалывало, и гром был», — меланхолично ответил кот. «А вот богатырь кощею не захаживал. Зуб даю». «Зуб себе оставь», — я хмыкнула. «Пригодится». «Это обычная гроза была? Или все-таки что-то у Кащея странное происходило?» «Происходило кое-что», — нехотя ответил Мурчик. «Но богатыря точно не было». Не знаю уж, кто эту ерунду придумал. Наверное, люди любят красивые сказки. Больше от кота ничего узнать не удалось. Я по его глазам видела, если начну настойчиво расспрашивать, Мурчик просто удерет куда-нибудь и будет ждать, пока я не усну. Хороший у меня волшебный помощник, только информацию выдает очень уж дозированно. А ведь он наверняка знает, что за гроза пронеслась над лукоморьем несколько лет назад. Может быть, Мурчик в то время даже был у Кощея ученым котом. «Кстати, загадка так загадка. Для чего вообще Кащею понадобился говорящий кот и почему выбор пал именно на независимого баюна? Наверняка можно было найти кого-то позговорчивее и покладистее». «Мурчик, а ты вообще как к Кащею попал?» Ответом стало сладкое посапывание. Кот свернулся клубком у кровати, глаза закрыты, дыхание мерное. Только сопит он слишком уж старательно. «Ладно, хочет притворяться спящим его дело». Завтра узнаю задание царя Данияра, и у нас с Мурчиком будет масса времени на разговоры». Утром Василиса созвала ведьм невест в уже знакомый тронный зал. Я быстро оглядела соперниц. Ну и кто же остался? Любава есть, и это радует. Если она пройдет царский кастинг, это будет выглядеть естественно. Главное мне ничем не выделяться на втором и третьем заданиях Данияра. Поглядывает главная соперница на меня неприязненно, но это и хорошо. Значит, Любава все еще считает меня настоящей егой. У окошка обсуждают какую-то очередную чудо-траву две ведьмы, желающие набрать вес. Русоволосая женщина лет 50 прогуливается по комнате, ее лицо выражает чувство глубокого удовлетворения. Я улыбнулась, узнав помолодевшую древнюю старуху, которую Кощей щедро накормил молодильными яблоками. На этот раз ведьмы оделись поскромнее. Хвастаться им вроде нечем, заслуг в первом отборочном туре никаких не получили. Глазу зацепиться особо не за что. Блеклые сарафаны, простые рубахи, темные платки. Украшения, впрочем, никто надеть не забыл. Я машинально тронула длинные гладкие бусы из самоцветов, найденные в сундуке ИГИ. Надеюсь, после второго тура количество претенденток на дряхлую руку Данияра не уменьшится. Не нравится мне общая статистика. Из 13 приглашенных на отбор ведьм осталось всего пятеро. А впереди еще два задания. Из коридора донеслись уже знакомые сигналы дудок. Двери распахнулись, три царевича в простых рубахах и штанах торжественно прошагали в комнату. Елисей встретился со мной взглядом, подкрутил ус и лихо подмигнул. Любава недовольно покосилась на меня. Неужто имеет виды на младшего царевича? Добродел надменно смотрел прямо перед собой, Еремей, как обычно, не слишком интересовался происходящим. Следом за ними в комнату втиснулась остроносая подвижная нянька и резво потрусила к облюбованному месту за троном. Царь Данияр на сей раз явился в красном, расшитом золотом одеянии, похожем на рясу. Ведьмы застыли, словно играли в детскую игру «Замри». Данияр, шаркая ногами, проковылял к трону. Царевичи встали по обе стороны от отца, старшие справа и Елисей слева. «Доброго дня, ведьмы!» – провозгласил старик. «Доброго дня, царь-батюшка!» На этот раз я чувствовал себя увереннее и присоединилась к нестройному хору ведьм. Пока что все было как в прошлый раз. Те же слова, те же персонажи. Только количество царских невест, к сожалению, поубавилось. «Ну что, не справились-то с заданием? Хе-хе!» Данияр улыбнулся, демонстрируя отсутствие большей части зубов. «Хотя нет, справились наполовину!» Он бросил на меня благосклонный взгляд. «Вот вам второе задание. Может, там отличитесь?» Ведьмы преданно уставились на царя, внимая каждому слову принесете для меня от змея Горыныча яблочко молодильное, какое он сам ест, так чтоб мне лет тридцать сплешь долой. Я заметила, как вытянулось лицо царевича добродела. Понятное дело, наследник не рассчитывал на омоложение царя-батюшки. Пока ничего особо опасного в этом задании не было. Слетать к змею в очередной раз попросить яблоко, чего уж проще для старых ведьм. Но, видимо, я не в курсе какой-то важной детали. Все кандидатки в невесты, включая Любаву, выглядят огорошенными. «От Кащея нельзя, кормилец?» — подала голос омолодившаяся старуха. «От змея!» — с нажимом повторил Данияр. Я стояла недалеко от царя и отчетливо различила бубнёж из-за спинки деревянного трона. Нянька была чем-то недовольна. Я прислушалась. Видно ли дело царю на ведьме жениться?» Бормотали за троном. Да чтоб они, паскудницы, все на заданиях-то царёвых изгинули. Ишь, царицы выискались. «Сыть!» — прикрикнул Данияр, выворачивая тощую шею за трон. «Не мешать царю речь держать!» «Да кто ж тебе мешает, царь-батюшка?» Не высовываясь, пропела нянька. «Ты говори, касать говори!» Я прикусила губу, сдерживая неуместную улыбку. «Эх, жениться бы царю на этой остроносой старушке, раз уж ему так приспичило вступать в брак». И по возрасту нянька подходит, и знакомы давно, и отношения, похоже, хорошие, и советуются с ней Данияр. Жаль, что он так зациклился на ведьмах. «Седмица вам на это дело!» Царь потряс длинным крючковатым указательным пальцем. «Завтра с утра можете приступать. Ступы до да метлы ваши почистят, подготовят. И удачи вам, ведьмы!» Данияр выразительно посмотрел на меня. Я скромно опустила глаза. Проблему с кощеем и девицами решила, и хватит. Омоложением царя-батюшки пусть любава займётся. Мысль сама по себе неплохая. Раз уж жениться собрался, пусть помолодеет. В голове вертелись известные строчки про омолаживающегося царя из конька-гробунка. Два раза перекрестился, бог в котёл, и там сварился. Насколько помню сказки народов мира, ничего путного из таких затей для правителей обычно не выходило. Впрочем, может, Данияру повезет больше. Он-то знает, кого за молодильными средствами отправить. Царь поковылял к двери. За ним семенила нянька, продолжая тихо что-то бубнить. Царевичи важно вышагивали за ним. Добродел мрачнее тучи, Еремей с обычным отсутствующим выражением лица. Елисей метнул на меня призывный взгляд. Я снова скромно потупилась. «Неужели царевич действительно думает, что я выйду за него замуж, чтобы избавиться от заданий Данияра? Отбор длится всего-то месяц, а замужество — всю жизнь». «Что делать будем?» — решительно спросила помолодевшая ведьма, как только в коридоре под ногами царя и его свиты заскрипели половицы. «А что тут делать, Вияна?» — пожала плечами Любава. «Только к змею лететь». «А что, если каждая по яблоку у Горыныча попросит?» — подала голос одна из толстеющих ведьм. «Пять яблочек получится, отдадим их царю-батюшке, двадцать пять годков скинет». «Ему другое яблоко нужно», — снисходительно бросила Вияна. «Коли подошли бы те, что мы по блюдам катаем, хоть сейчас можно было бы отдать». «Тут судить доредить пользы нет», — хмуро сказала Любава. «Со змеем договариваться надо, чтобы с яблони заветный плод получить». Расходились ведьмы-хмурые в молчании. Не думала, что после первого задания их можно чем-то огорошить. В комнате Мурчик катал яблочко по блюду, внимательно разглядывая какой-то лес. Мой рассказ кот выслушал, не отвлекаясь от блюда. Деревья виделись то с высоты птичьего полёта совсем близко, то сверху, то снизу, словно их снимали на камеру, прогуливаясь по лесу. Как я и думал. Мурчик оставил в покое блюдо и повернулся ко мне. «Тебе даже пытаться не стоит. Да и было бы для кого». Ишь, что захотел старый хрыч. Неприязненно буркнул кот: "Яблочко ему с заветной яблоньки принеси". Что там хоть за яблоня такая, поинтересовалась я. Есть у горы ночи яблоня, плоды даёт, пока тип да только по одному яблоку за раз рождает. Одно сорвали, на его месте другое созревает. Змеет у яблоньку держит для себя да родни своей. Одна она на всё лукоморье. Кто с той яблони плод съест, помолодеет, насколько годков захочет. Только у нее не это главное. Молодильные яблоки у Кощея растут, и у Горынча еще несколько яблон есть. А главное то, что заветное яблочко неуязвимость дает. Вот царь Данияр лет на 30 помолодеть хочет. Коли съест он этот плод, 30 лет никто его не ранит, не убить, не сможет, не толкнуть даже. Только вряд ли съест. Змей очень уж следит, чтобы никто до его яблони заветный не добрался. Скорее даст плоду пропасть, чем кому-то угоститься. И что делать, в лесу где-нибудь пересидеть? Почему в лесу? Зря я, что ли, с Кощеем договаривался. К змею слетаем, невозмутимо ответил кот. Расскажем, до чего царь Даниар додумался, получим отказ и спокойно вернемся а остальные уж пусть с Горынычем торгуются или яблоко украсть пытаются. Ты-то, надеюсь, не хочешь из этого старого пня молодой дубок сделать? Рисковать ради того, чтобы Данияра омолодился и женился на мне? Я возмущенно фыркнула. Да я сплю и вижу, как мы после отбора назад полетим. Тише, шикнул Мурчик. Тут и из уши растут. Ты лучше пока о невесте для Елисея подумай. «Своя земля в Лукоморье, тут стоит постараться». «Легко сказать. Я пока даже не представляю, какая невеста нужна царевичу, да и не знаю тут толком никого. Блюда Елисея не показывает, я понятия не имею, с кем он развлекается. С кощеем просто повезло, я как раз перед этим наслушалась от обиженных девиц о Милане, а с царевичем как быть?» Мурчик равнодушно выслушал мои сомнения. «Ладно, не тревожься», — он зевнул. «Придумаем что-нибудь». Я мысленно перебирала разные варианты. Юные наивные создания отпадают сразу. Женщина должна понимать, что из себя представляет царевич Елисей, иначе ничего хорошего из брака не выйдет. Вдовы? Может быть. Только зачем вдове блудливый и фактически нищий второй муж? Подозреваю, что по хозяйству Елисей ничем помочь не в состоянии, так что селянкам он без надобности. Горожанкам тоже вроде не нужен. Наверняка хотят выйти за того, кто побогаче. Кто же может захотеть замуж за царевича? Я припомнила вопросы Василисы. Есть ли невеста на примете? А ведь эта женщина наверняка знает обо всем, что происходит в царском тереме. А может и во всем стольном граде. Даже о тайном приказе царя найти Елисею невесту Василиса знала уже через полчаса. Расспросить ее осторожно, что ли? В тот вечер я Василису не видела, а специально вызывать оставленной мне дудочкой не стала. По терему точно пошли бы слухи, что я интересуюсь личной жизнью царевича Елисея. Мурчик в ответ на мою идею скептически фыркнул и проворчал под нос что-то вроде ну потяжся коли ли заняться больше нечем?» Хотя заняться мне в царском тереме действительно нечем. Сижу в комнате, как в тюрьме, даже по коридору ходить запретили. Хорошо хоть блюда не отобрали. Мой двойник проводит время в нашем мире гораздо веселее. Похоже, Иго окончательно переселилась к Вовчику. Мои вещи уже висят в его шкафу. Когда я заглянула в блюдо, парочка ждала гостей на субботние шашлыки. Ведьма в коротких джинсовых шортиках и открытой майке резала овощной салатик, Вовчик увлеченно нанизывал куски мяса и крупные шампиньоны на длинные шампуры. Почти семейная идиллия. Вечер прошел спокойно. Мы с Мурчиком смотрели с блюда «Властелина колец». «Занятные у вас там сказки», — одобрил он. «А ещё что-то такое вот есть?» «Найдётся», — пообещала я. «Только сегодня уже спать пора. Завтра нам к горы ночу лететь». Ночью я несколько раз просыпалась от кошмарного сна. Я летела в ступе, высоко над верхушками деревьев, а за мной гнался змей, выдыхая огненные облачка. Они становились всё больше и больше, чудовище выпускало их изо рта всё чаще. Каждый раз проснувшись, я видела, как светятся в темноте зелёные кошачьи глаза. «Чего тебе не спится? пробормотала я. Небо сирело, ночь постепенно уступала место сумеркам предвестникам рассвета. «Не бери в голову», — буркнул кот. «Спи, ещё есть время». Остатки сна слетели с меня моментально. Темнит мурчик, нервничает. А почему непонятно? Что же кот от меня скрывает? Спрашивать бесполезно, не ответит. Да ещё и спрячется где-нибудь, чтобы не донимала. Я отвернулась от мурчика. Есть время подумать и попытаться понять, что происходит. Все вроде было в порядке, пока кот не сбегал к Кащею. Зачем? Непонятно. Какой смысл Мурчику вообще мне помогать? Доклика дымовой привязан к избе, ему хозяйка нужна. Филин свет тоже на воле пропадет. А вот зачем я коту, большой вопрос. Бессмертный Баюн нигде не пропадет. В любом селении заработает себе миску сметаны, может даже в царском тереме без меня неплохо устроиться. «Ладно. Допустим, помогает по доброте душевной. Да и к избушке привык, подружился со всеми». Мурчик сбегал к Кащею и с тех пор замкнулся. То есть он сообщил, что Кощей меня поддержит, если будет нужно, но сказал далеко не все. Наверняка Кощей Бессмертный потребовал чего-то взамен, и коту это условие не слишком нравится. А еще Мурчик не хочет рассказывать, почему сказочный злодей выбрал в говорящие коты именно его. Чем он так приглянулся к Кощею? Наверняка Мурчик не единственный чёрный кот в лукоморье. Кстати, если бы Кощей заколдовал по своему капризу первое попавшееся животное, Мурчик вряд ли стал бы это скрывать. В чём он ещё темнит? В истории с грозой над лукоморьем, когда гром валил с ног лошадей. Какой смысл Мурчику скрывать, что происходило в тот день у Кощея? Может, кот давал какую-нибудь клятву? С другой стороны, какой смысл Кощею давать дар речи животному, которая потом может много чего разболтать? Сомневаюсь, что бессмертному так уж нужны были сказки и песни Мурчика. Непонятно, Кощей сделал из Мурчика кота бы юна с волшебными способностями или только наделил способностью говорить. Попробовать, что ли, расспросить самого Кощея. Все равно скоро встретимся. Если Елисей не соврал, мне еще лететь к Кощею о богатыре разговаривать. Был вообще этот сказочный Витязь или нет? «Вставать пора! Наступает время задания царя исполнять!» донесся из коридора бодрый голос Василисы. Аккомпанементом к ее голосу тоскливо скрипели половицы. Женщина, как заведенная, повторяла одно и то же. «И зачем она всех будет?» — пробормотала я. «Можно подумать, ведьма одновременно вскочит в ступы и толпой вылетит к Горынычу». «Скажи спасибо, что царь-батюшка не расписал весь отбор в каждой мелочи», — отозвался Мурчик. «А то мог бы и толпой вылететь заставить». «И что, Любаве хочется жить по его расписанию?» Я нахмурилась. «Ведьмы казались мне вольнолюбивыми». Не могу представить черноволосую женщину с рентгеновским взглядом, марширующей по скрипучим полам царского терема. А ведь царице придется приспособиться к местным порядкам. «Тебе кто сказал, что она в царице хочет?» — фыркнул Мурчик. «У вас сейчас другое соревнование пойдет. Кто из отбора благополучнее вывернется?» «Что?» — я резко села на кровати. «Ты почему мне этого сразу не сказал?» «А ты думала, хоть одна ведьма в царице хочет?» — удивлённо спросил Мурчик. «Не верь тому, что от них слышишь, я же тебе говорил. Я тут по коридорам пошастал, много чего разнюхал. Стаю летучих мышей Анисия держат, стаю воронов Верина, а филины Любавины. Так что сговорились ведьмы между собой, а на Лукерию тень кинули, будто высшая ведьма от враги не сбавляется. Рыжая Каяна, которая тоже вроде как со ступой свалилась». «Любавы, приятельница. Вроде как Любава ей что-то задолжала, вот и был случай расплатиться. Стаи-то должны были их четверых встретить, но вместо Любавы с тобой столкнулись. Так что придется теперь ей выкручиваться. Она на твою победу рассчитывает, больше соревноваться ей тут не с кем». Я помолчала, осмысливая услышанное. Картина вырисовывалась совершенно иная, чем я себе представляла. Лукерю классически подставили. А три ведьмы умудрились под самым благовидным предлогом не долететь до отбора и показать себя жертвами вражеских козней. С кощеем, превращенные в жаб и змей царские невесты наверняка договорились по-хорошему. Злить бессмертного опасно, можно не рассчитать, перестараться. Прыгай потом жабы, пока какой-нибудь царевич и лисей не поцелует. А так посидят на болоте в тишине и покое, подышат воздухом, а потом вернутся отдохнувшие и посвежевшие. Если повезет, еще и по 50 монет от Данияра получат. «Получается, главное куда-то деться до конца отбора», — медленно проговорила я. «Угу. Причем деться так, чтобы вреда тебе не было», — еле слышно проговорил кот. «Ведьмы по пути ступы разбили немного и жив здоровы. Даже я сначала на эту уловку купился, на Лукерю подумал». «А когда понял, что к чему?» «После того, как от кощея вернулись». «Нет настолько дурной ведьмы, чтобы пошла Кащееву смерть искать. Даже среди молодых такую не найдешь. А уж среди старых и подавно». «Почему?» – заинтересовалась я. «Так нет ее Кощеевой смерти», – хмуро ответил кот. «Сказка эта для детишек». Больше узнать ничего не удалось. Примчалась Купава с обильным завтраком. Я жевала какое-то мясо и мучительно соображала. «Куда я могу деться?» Свалиться со ступы не вариант, все кости переломаю. Напроситься к Горынычу в гости? Так он откровенно положил на меня глаз, а я не хочу не выходить за него замуж, не становиться любовницей змея-оборотня. Не думала, что в сказочном мире могу пользоваться такой безумной популярностью. Три жениха сразу. Любящий порядок старик Данияр, бестолковый бабник Елисей. Правда, третий змей на фоне правящей семейки просто находка. Он хоть помочь может в случае чего. Знать бы еще, что со всем этим делать и как тихо, мирно избавиться от сказочных женихов.